Глава пятая. Они решили опросить Дебби. Единственная, кто, судя по телефону Кэндалл, регулярно с ней общался. Девушки позвонили на обратном пути из Бостона, и она почти сразу сняла трубку. Слышно ее было с трудом из-за шума на заднем фоне. Она объяснила, что едет на работу, а тут как раз дорожное строительство. Митчелл сказал, что они детективы и хотят задать ей несколько вопросов,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 Снаружи ресторанчик был выкрашен в яркие желто-красные полосы, а на крыше, прямо над двойными стеклянными дверьми, красовалась огромная овальная вывеска с маниакально оскаленной уткой и буквами «ппп», выкрашенными в броский зеленый цвет. Что удивительно, заведение было переполнено. Очевидно, многим перченая птица была по вкусу. Главное, чтобы она называлась «Полли».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 «Вы не скажете, кто из вас, Дебби?» «Вообще-то здесь очередь!» С Плаксимовым возмущением накинулась на него какая-то полная дама, сжимая в руке ладошку малыша. «Я точно стояла перед вами!» митчел мимоходом показал ей свой жетон в расчете, что это ее утихомирит. «Как бы не так!» «Нет, вы посмотрите!» — негодующего запила она. «Куда мы катимся? Полиция чинит произвал Считаю, что жетон и пистолет решает все!»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 Тихонько шмыгнув носом, деби повернула лицо к Митчеллу. Она не любила об этом говорить. Но, тем не менее, рассказала вам о своем бизнесе, заметил тот. Да, она мне все про него рассказала, когда уволилась отсюда. Она ни разу не упоминала, кто именно ее беспокоил. Настойчиво спросил лони Вызывала у нее тревожные мысли? Нет, просто говорила, что есть один или два мерзких типа, с которыми она больше не торгует.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 сказав перед этим, что если понадобится что-то еще, пускай Джейкоб разговаривается как адвокатом. Митчелл тем временем начал обзвон по списку клиентов Кэндалл, во всяком случае тех, у кого номера совпадали с адресами. Выслушать пришлось многое. Глухую несознанку, уязвленные угрозы и истеричные отказы зачастую просто обрывали связь. Лишь немногие смогли предъявить алиби на соответствующие даты, так что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 Водная гладь переливчато мерцала в лучах заходящего солнца. Разыгравшийся ветерок гнал по пруду легчайшую рябь. Как она выглядела в тот день? митчел попытался представить. Вот убийца тащит Кэндалл к пруду, держит ее голову под поверхностью воды. Зачем? Почему именно так? Все это выглядело неоправданно сложным. митчел подошел к напарнику. — Тебе этот способ убийства не кажется странным? — спросил он. Джейкоб кивнул. — Почему именно здесь? — задал вопрос Митчел. — И почему так? Ее что, нельзя было удушить, зарезать, пристрелить? — Все было обстоятельно продумано, — сказал Джейкоб. — С чего ты взял? — Он ее знал. Знал, что она регулярно бегает здесь по утрам. И пас ее. Джейкоб показал на могилу.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 Полин лежала на животе, на кровати, уставившись в экран ноутбука. Наверняка смотрела без стыжих. Сериал, к просмотру которого она пыталась склонить, и митчела но безуспешно. На ней были черная майка на бретельках и чуть просвечивающие белые шортики. Бассейн педикюренные ступни за просмотром мерно ходили вверх и вниз. Длинные каштановые волосы, как всегда, были собраны в пышный хвост.